Кассандра Клэр в авторстве Сары Рис Бреннан. «Среди призраков. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми». Оскар Уальд. Портрет Дариана Грея. Академия сумеречных охотников. 2008 год. Свет вечернего солнца тепло струился через узкие, похожие на бойницы, окна класса, окрашивая серые каменные стены в мягкий желтый цвет. После долгих утренних тренировок со Скарсбери ученикам Академии и от Отстою отчаянно хотелось спать. Но по расписанию сейчас стояла история, ее вела Катарина Лос, естественно, этот предмет предназначался для обоих потоков, так как все студенты Академии должны были постигать великую роль сумеречных охотников и стремиться стать частью этого величия. «Единственный предмет, — думал Саймон, — на котором мы не отличаемся друг от друга. И не потому, что всех объединяет стремление к славе. Просто мы все сидим тут со стекленевшими от скуки глазами». Все изменилось, когда Марисоль правильно ответила на вопрос Катарины. Джон картрайт тут же пнул спинку стула девушки. «Зашибись», — пробормотал Саймон, не отрываясь от книги. «Как классно ты себя ведешь, Джон. Поздравляю. Каждый раз, когда простецы отвечают неправильно», Ты говоришь, что это потому, что им не под силу держаться наравне с сумеречными охотниками. Но стоит только кому-нибудь из нас ответить правильно, ты тут же его за это наказываешь. Восхищаюсь твоим постоянством, Картрейт. Джордж Лавлейс откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Что-то я не вижу в этом никакого постоянства, Сай», — подыграл он соседу. «Да ладно, постоянно быть болваном — это надо уметь». — откликнулся Саймон. «Болван? Не совсем то», — заметил Джордж. «Я бы назвал его другими словами. Но половину из них, к сожалению, нельзя произносить в обществе девушек, а вторая половина на гаэльском языке, так что все равно никто меня не поймет. Джон явно расстроился. Скорее всего, от того, что стулья Саймона с Джорджем стояли вне его досягаемости. «Просто считаю» что сейчас была не ее очередь отвечать», — заявил он. «Если бы вы, простецы, слушали нас, сумеречных охотников», — добавила Жюли, «то могли бы кое-чему научиться». «Если бы вы, сумеречные охотники, вообще слушали», — парировал Сунил мальчик из простецов, живший внизу в заплесневелом подвале, там же, где и Саймон с Джорджем, «то могли бы и сами кое-что выучить». Голоса становились громче. Катарину, это кажется, начинало раздражать. Саймон просимофорил Марисоль с картрайтом, чтобы все угомонились, но они не обратили на него никакого внимания. Он внезапно вспомнил, что точно так же чувствовал себя в шесть лет, когда они с Клэри решили поджарить на кухне виноград, чтобы сделать из него изюм, и устроили целый костер. Тогда он тоже сильно удивился и испугался, все пошло совершенно не так, как планировалось, причем очень быстро. А миг спустя Саймон осознал, что к нему только что вернулось очередное воспоминание. Он усмехнулся, возникшей в голове картинки Клэри с полопавшимися виноградинами в волосах. Ситуация в классе между тем накалялась. Я мог бы преподать вам парочку уроков внизу, на тренировочной площадке, процедил Джон. Или вызвать на дуэль. Так что следите за языком. А что? «Неплохая идея!» — заметила Марисоль. «Эй, вы там!» — вмешалась Беатрис. «Дуэль с четырнадцатилеткой — это точно плохая идея!» Но все лишь с презрением покосились на Беатрис. Внимать голосу разума не желал никто. Марисоль фыркнула. «Не дуэль. Поединок. Если элита нас побьет, пусть неделю отвечают первыми на всех занятиях. Мы рта не раскроем. А если мы побьем элиту...» Они засунут языки в...» «Согласен», — перебил Джон. «Ты об этом еще пожалеешь. На чем будем сражаться? Палки, мечи, луки, кинжалы, скачки, бокс. Я готов». Девушка сладко улыбнулась. «Бейсбол». Сумеречные охотники в замешательстве бросали друг на дружку панические взгляды. «Я не готов», — прошептал Джордж. «Я не американец и не играю в бейсбол». «Это похоже на крикетсай или больше на лапту?» «В Шотландии есть лапта?» — удивился Саймон тоже шепотом. «И чем вы там кидаетесь? Картошкой или маленькими детками? Хочу мить просто. Я потом объясню». «Я объясню, как играть!» — в глазах Марисоль вспыхнули задорные огоньки. У Саймона возникло отчётливое ощущение, что эта девушка на поверку окажется настоящим чемпионом по бейсболу, Точно так же, как и по фехтованию, в чем он сам уже успел убедиться. Похоже, Элиту ждет много интересного. «А я объясню, как демоническая чума чуть не стерла сумеречных охотников с лица земли!» Громкий, словно усиленный мегафоном голос Катарины зазвенел над всем классом. «Если, конечно, мои ученики прекратят припираться и послушают меня хотя бы минуту!» Все тут же притихли и безропотно стали слушать рассказ о чуме. Впрочем, безропотности хватило ровно до конца урока. Стоило только Катарине их отпустить, как все тут же снова заговорили о бейсболе. Саймон уже играл в бейсбол и знал, что это такое. Поэтому он поторопился собрать учебники и выйти из класса. Его остановил голос Катарины. «Подожди, Светолюб! Просто Саймон будет гораздо лучше!» поморщился он. «Дети с элитного потока пытаются воссоздать ту академию, о которой они знают по рассказам родителей», сказала Катарина. «И в этой академии простецов должно быть видно, но не слышно. Они должны усвоить, что находиться в рядах сумеречных охотников — привилегия сродни Королевской. Их обязанность — в духе смирения и покорности готовиться к восхождению или к смерти, если не повезет». И у них все получается, до сих пор, пока не находится некто, который начинает мутить воду». Сэмон моргнул. «Вы просите меня помягче обращаться с сумеречными охотниками, потому что они просто ищут способ возвыситься над простецами». «С этими самодовольными маленькими идиотами можешь обращаться как угодно», — ответила Катарина. «Им же будет лучше». «Я сказала тебе это, чтобы ты осознал свое влияние на простецов». «Влияние, которое ты уже имеешь, и влияние, которое можешь иметь. Твое положение в школе почти уникально, Светолюб. Я знаю еще только одного студента, который перешел из элиты в отстой, не считая Лавлейса. Тот сразу оказался бы в отстое, если бы не Филима не смотрели на все сквозь пальцы с высоты своего снобизма. Впрочем, снобизм — это их любимая фишка». Ее слова возымели эффект, которого Катарина, видимо, и добивалась. Во всяком случае, Саймон перестал запихивать в сумку свой кодекс сумеречных охотников и сел за парту. Остальные ученики пойдут сейчас готовиться к бейсболу, но Саймон и так имел представление об этой игре, а потому мог потратить время на что-то иное. Он тоже был простецом? Нет, он был сумеречным охотником, ответила Катарина. Учился в академии больше века назад. Его звали Джеймс Эрондейл. Эрондейл. «Еще один. Сплошные рандейлы У вас никогда не возникало ощущения, что Эрондейлы вас преследуют?» «Вообще-то нет. Хотя я бы не возражала. Магнус говорит, Эрондейлы по большей части далеко не уроды. Хотя тот же Магнус говорит, что среди них и больные на голову тоже не редкость. Но с Джеймсом Эрандейлом, я бы сказала, случай был особый». «Дайте-ка — перебил Саймон он был самодовольным блонзином которого обожали все вокруг светлые цвета слоновой кости брови катарины удивленно поднялись нет насколько помню рагнер упоминал что у него были темные волосы и он носил очки под твое описание подошел бы другой тогдашний ученик школы мэтью фейр и надо сказать они с джеймсом не особенно ладили в самом деле сэймон задумался «Ну, тогда я на стороне Джеймса». «Готов поспорить, этот парень, Матью был редкостным болваном». «Не могу утверждать наверняка», – пожала плечами Катарина. «Лично мне он казался довольно обаятельным, да и не только мне. Мэтью всем нравился». «Да уж, должно быть, этот Мэтью в самом деле был обояшкой, подумал Саймон. Катарина очень редко отзывалась о сумеречных охотниках так, что это можно было принять за одобрение. Но сейчас она нежно улыбалась воспоминаниям об этом парне, жившем сто лет назад. «Всем, кроме Джеймса Эрондейла», — уточнил Саймон. «Всем, кроме сумеречного охотника, которого вышвырнули с потока для сумеречных охотников». Мэтью Фейрчайлд наверняка приложил к этому руку. Катарина встала из-за учительского стола и подошла к окну бойницы лучи заходящего солнца пролегли по ее волосам блестящими белыми линиями казалось еще чуть чуть и вокруг ее головы вспыхнет нимб джеймс эррандейл был сыном ангелов и демонов негромко сказала она он изначально был обречен идти по жизни очень трудным и очень болезненным путем пить горечь вместо сладости шагать по шипам вместо роз. и никто не мог его от этого избавить хотя многие пытались. Академия сумеречных охотников, 1899 год. Джеймс Эррондейл уговаривал себя, что его тошнит только потому, что карету трясет, а не от того, что он едет в школу. Потому что он был безумно рад пойти в школу. Отец одолжил у дяди Габриэля новую карету, чтобы отвезти сына из Аликанты в академию, правда, одолжил, не совсем точно сказано. «Скорее просто взял без разрешения». «Не надо все усложнять, Джейми», — сказал отец, пробормотав лошадям что-то по те сразу ускорили бег. «Габриэль не стал бы возражать, мы же с ним одна семья». «Дядя Габриэль говорил вчера ночью, что он ее только что покрасил. Много раз говорил и грозился вызвать полицию и арестовать тебя, тоже много раз». «Через несколько лет?» «Габриэль перестанет беспокоиться о карете». Отец подмигнул Джеймсу своими голубыми глазами. «Потому что к тому времени мы все будем ездить на автомобилях». «Мама говорит, ты совершенно не умеешь водить автомобиль», — отозвался Джеймс. «Она заставила нас Люси пообещать, что если ты когда-нибудь сядешь за руль, мы в этот автомобиль не полезем». «Мама просто шутила», — Джеймс помотал головой. «Она заставила нас поклясться ангелом Он покосился на отца и усмехнулся. Уилл тряхнул головой, ветер взъерошил его темные волосы. Мама говорила, что у Джейми с отцом одинаковые волосы, но Джеймс знал, что его прическа всегда выглядит неаккуратно. А волосы отца, он слышал, люди называли непослушными, то есть, конечно, тоже неаккуратными, но при этом очень красивыми. «Первый день в школе...» Не самое лучшее время, чтобы размышлять о своих отличиях от отца. Но Джеймс ничего не мог с этим поделать. По дороге из Аликанты карету то и дела останавливали, здороваясь привычному же Джеймсу восклицанием «О, мистер Эррондейл!». Женщины всех возрастов добавляли к этим трем словам еще два вздоха. Почему-то других отцов приветствовали без этого «О, перед мистер!». Люди считали, что у такого выдающегося отца И сын должен быть выдающимся, звездой чуть меньшего масштаба, чем сияющее солнце Уилла Эрондейла, но тоже яркой и заметной. И всегда сдержанно, но явно выказывали разочарование при знакомстве с Джеймсом, потому что ничего выдающегося в нем не находилось. Джеймс вспомнил один случай, который очевидно и ясно продемонстрировал разницу между ним и его отцом. Подобные воспоминания обычно посещали его посреди ночи, когда он уже почти спал. И жалили, словно мелкие, почти невидимые, но очень болезненные порезы. Дело было в лондонском книжном Хэтчердс. К ним с отцом не спеша, подошла женщина из простецов. Джеймс всегда считал Хетчерд самым приятным книжным магазином города. Темное дерево отделки и огромные стеклянные витрины придавали ему особую импозантность. А укромные уголки, куда можно было забраться и просидеть целый день с книжкой в почти полной тишине, лишь добавляли привлекательности. Эрондейлы обычно посещали Хэтчерс всей семьей, но когда Джеймса с отцом заносила сюда одних, женщины почему-то очень часто находили повод подойти к ним и начать разговор. То и женщине отец сказал, что всю свою жизнь охотится за злом, а иногда за редкими первыми изданиями книг. Уилл умел разговаривать с людьми и всегда находил что сказать, чтобы заставить собеседника рассмеяться. Джеймсу это казалось странным, редкостным талантом, таким же непостижимым, как способность оборотней перекидываться в волков и обратно в людей. Те женщины, что заговаривали с Уиллом Эрондейлом, Джеймса не беспокоили. Отец никогда не смотрел ни на одну из них так, как на маму, с восхищением и благодарностью, словно она была мечтой, чудом сбывшейся, когда уже не осталось никакой надежды. Джеймс не так уж хорошо разбирался в людях, Но он был тихим и наблюдательным мальчиком и понимал, то, что связывает его родителей, истинная редкость и неповторимая драгоценность. Поэтому беспокоило его лишь то, что ему тоже приходилось разговаривать с незнакомками, которые обращаются к отцу. ледя наклонилась и спросила. «Ну а ты, малыш, что любишь делать?» «Я люблю читать», — ответил Джеймс. отвесил, стоя посреди книжного магазина с пакетом книг под мышкой. Женщина с жалостью поглядела на него. «Я читаю... довольно много», продолжал Джеймс, великий мастер очевидности, король очевидности, император очевидности. Его ответ настолько не впечатлил незнакомку, что она пошла прочь, не сказав больше ни слова. Джеймс никогда не знал, что нужно говорить людям, никогда не знал, как их рассмешить. Он прожил на свете уже 13 лет, Но большую их часть провел в Лондонском институте с родителями, младшей сестрой Люси и кучей книг. У него никогда не было друга мальчика. А сейчас он ехал в Академию сумеречных охотников, чтобы выучиться и стать таким же прекрасным воином, как и его отец. Но необходимость стать воином тревожила его куда меньше, чем тот факт, что ему придется разговаривать с людьми. Там будет очень много людей, там будет очень много разговоров. Джеймс пожелал, чтобы колеса кареты дяди Габриэля сию секунду свалились с сей Конечно, ничего не произошло, и мальчик с сожалением стал размышлять, почему этот мир так жесток. «Знаю, что ты волнуешься о школе», — наконец сказал Уилл Эрондейл. «Мы с мамой не были уверены, стоит ли тебя туда отправлять». Джеймс закусил губу. «Вы боитесь, что я не справлюсь?» «Что?» — изумился отец. «Конечно, нет». «Мама просто не хотела лишаться единственного, кроме нее, здравомыслящего человека в доме». Мальчик улыбнулся. «Мы были очень счастливы, пока жили все вместе, всей нашей маленькой семьей», — объяснил Уилл. «Никогда не думал, что смогу быть таким счастливым, правда. Но, боюсь, в Лондоне мы тебя слишком изолировали, и скоро тебе стало бы совсем одиноко. Тебе будет интересно и полезно найти друзей-ровесников, и кто знает». «Вдруг ты своего будущего поработая в Академии встретишь?» Отец мог сколько угодно говорить, как он сожалеет, что они с мамой держали детей в заперти, но Джеймс все равно знал, что это неправда. Люси ездила с мамой во Францию и познакомилась там с Корделией Карстерс, а через две недели девочки уже стали по выражению самой Люси закадычными подругами. Они каждую неделю слали друг дружке письма, ступки, исписанные из рисованной бумаги. А ведь Люси была изолирована точно так же, как и Джеймс. Джеймс тоже ходил в гости вместе с родителями, но не познакомился ни с кем, кого мог бы назвать закадычным другом. Из всех знакомых ровесников Джеймс нравился только одной девочке, но ну, о Грейс никто не знал. Хотя, может, он и ей перестал бы нравиться, если бы сама Грейс была знакома с кем-то еще. Нет, родители не виноваты, что у него нет друзей. Это в самом Джеймсе какой-то изъян. «Может», — скользь заметил отец, — «вы подружитесь с Аластером Карстерсом». «Да он же старше меня!» — запротестовал Джеймс. «С чего вдруг ему возиться с новичком?» Уилл еле заметно улыбнулся. «Как знать, менять свою жизнь и знакомиться с новыми людьми на самом деле замечательно, Джейми. Ты не знаешь где, не знаешь когда, но однажды кто-то незнакомый ворвется в твою дверь, и перевернёт всё в твоей жизни вверх тормашками. Но ты от этого станешь лишь счастливее». Отец обрадовался, когда Люси подружилась с Карделией Карстерс. Поработая Уилла Эрондейла, когда-то звали Джеймс Карстерс, хотя сейчас, когда он стал одним из безмолвных братьев Ордена слепых молчаливых монахов, незримо помогавших сумеречным охотникам, все его знали под именем брата Захарии. Отец уже тысячу раз рассказывал Джеймсу о своей встрече с дядей Джемом, О том, как многие годы дядя Джем оставался единственным, кто верил Уилла дейла и видел его истинную сущность, пока не появилась мама. «Я уже рассказывал себе и не раз о маме, о дяде Джеме и о том, что они для меня сделали. Благодаря им я стал совершенно другим человеком. Они спасли мою душу». Просив обыкновения, отец произнес это совершенно серьезно. Ты просто не знаешь, каково это — спастись и совершенно измениться. Но узнаешь. Мы, твои родители, обязаны дать тебе возможность самому столкнуться с этим и испытать все. Вот почему мы согласились отправить тебя в школу, хотя будем ужасно скучать. «Правда?» — смущенно спросил Джеймс. «Мама пообещала, что будет храброй и не растеряет присутствия духа», — ответил отец. «Американцы вообще такие бесчувственные. «Но я буду плакать в подушку каждую ночь». Джеймс рассмеялся. Он знал, что не так уж часто смеется, и что отец особенно радуется, если у него все таки получается рассмешить сына. В 13 лет Джеймс считал себя уж слишком взрослым для всяких телячьих нежностей, но понимая, что отца он увидит снова лишь через несколько месяцев, он прижался к нему и взял за руку. Уилл переложил вожжи в одну руку, а другую, сжав ладонь сына, спрятал в карман своего пальто. Джеймс улегся щекой на плечо отца, не обращая внимания на тряску, карета ехала уже по проселочным дорогам Идриса. Он хотел, чтобы у него появился Парабатай, ужасно хотел. Парабатай – это такой человек, для которого ты становишься лучшим другом, и дружба ваша неизменна и вечна. Парабатай любит себя как друга всей душой и никогда не захочет прекратить эту дружбу, никогда не захочет отказаться от своего выбора. Джеймсу казалось, что если бы у него появился паработай, это стало бы ключом ко всему, первым важнейшим шагом в жизнь, в которой он будет таким же счастливым человеком, как отец, таким же блистательным сумеречным охотником, как отец, и найдет такую же великую любовь, какую нашел его отец. «Нет, ни о ком конкретном речи не идет», — одернул себя Джеймс и выкинул из головы все мысли о Грейс, Таинственной девушке, о которой никто не знал и которую надо было спасти. Он хотел, чтобы у него появился Парабатай. И оттого Академия пугала его еще сильнее, в тысячу раз сильнее. Некоторое время Джеймс еще мог наслаждаться покоем, прислонившись к плечу отца. Но вскоре, слишком скоро, карета добралась до долины, посреди которой возвышалась школа. Академия. Величественное серое здание, красующееся среди зеленых куч, как редкостная жемчужина, напомнило Джеймсу готические дворцы, о которых он читал в Удольфо и в замке Атранта. На каменном фасаде Академии сверкал огромный витраж из стёкол самых разных ярких оттенков, ангел, вооруженный мечом. Он свысока взирал на школьный двор, усыпанный болтающими и смеющимися студентами детьми и подростками, которые мечтали стать самыми лучшими на свете сумеречными охотниками. Глядя на них, Джеймс вдруг осознал, если он не найдет себе друзей здесь, то не сможет найти их и в целом мире. Здесь же, во внутреннем дворе, их уже поджидал и дядя Габриэль, лицо его приобрело тревожный багровый цвет, он громко кричал что-то о нечистых на руку Эрон Дейлах. Отец повернулся к ректору академии, Даме, которая уже явно минула полвека, и улыбнулся. Та покраснела. «Ректор Эшдаун, не будете ли вы столь добры устроить мне экскурсию по академии? Я здесь никогда не бывал, воспитывался в Лондонском институте вместе с еще одним учеником». Голос отца смягчился, как всегда, когда речь заходила о дяде джейми Так что я не имел счастья посетить это место. «О, мистер Эрон приветствовала его Эшдаун. «Конечно». «Благодарю вас», — ответил Уилл. «Пошли, Джейми». «О, нет», — отказался Джеймс. «Я... я останусь тут». Стоило только отцу исчезнуть в сопровождении декана и всё ещё сердитого напротив воли улыбающегося дяди Габриэля, Джеймс сразу же почувствовал беспокойство. Но он знал, что должен быть смелым, а тут выдался прекрасный случай потренировать свою храбрость. К тому же в толпе студентов во дворе Джеймс заметил двоих, с которыми уже был знаком. Один был довольно высок для своих 13 лет, с копной взъерошенных светлорусых волос. Он отвернулся, и лица его не было видно. Но Джеймс знал, что у этого мальчика поразительные глаза цвета лаванды. Джеймсу уже доводилось слышать мнение девушек. Те считали, что со стороны природы... Это чудовищное расточительство – награждать парня такими прекрасными глазами, особенно такого странного парня, как Кристофер Лайтвуд. Кузена Кристофера Джеймс знал лучше, чем кого-либо еще в академии. Тетя Сессили и дядя Габриэль последние годы практически всегда жили в Идрисе, но до того, как они туда переехали, обе семьи нередко проводили время вместе. Например, ездили на каникулы Уэльс, пока не умерли бабушка с дедушкой. При всех своих странностях и жуткой рассеянности, Кристофер всегда относился к Джеймсу неплохо. Мальчик рядом с Кристофером был невысоким и худым, как палка, голова его еле доставала Лайтвуду до плеча. Томас Лайтвуд – двоюродный брат Кристофера. С Джеймсом они не родственники, хотя его мать Софи Джеймс называл тетей, она была лучшей подругой его мамы. Он очень любил тетушку Софи, симпатичную и неизменно добрую и приветливую. Она со своей семьей тоже последние годы жила в Идрисе вместе с тётей Сессили и дядей Габриэлем. Муж тети Софи приходился дяде Габриэлю братом, но иногда тетушка Софи приезжала в Лондон навестить Эрендейлов. Как-то раз Джеймс даже заметил, как они с мамой выходили из тренировочной комнаты хихикая, словно девчонки не старше его сестры Люси. К тому же тетя Софи однажды назвала своего сына застенчивым мальчиком, и Джеймс подумал, что у них с Томасом может оказаться много общего. На больших семейных советах, когда все они собирались вместе, Джеймс то и дело косился на Томаса, но тот всегда держался где-нибудь с краю, застенчивый и тихий, и, как правило, не сводил взгляда с кого-нибудь из старших. Джеймс даже хотел подойти к нему и заговорить, но не был уверен, с чего начать. Может, двое застенчивых людей и могут стать хорошими друзьями, вот только проблема в том, как им этого добиться, как подружиться, Джеймс понятия не имел. Что ж, теперь у него есть шанс. Кузены Лайтвуды – самая большая его надежда в поисках друга. Нужно только подойти и заговорить с ними». Джеймс протолкался сквозь толпу, извиняясь, когда кто-нибудь задевал его локтем. «Привет, парни!» Услышал он голос за спиной, и кто-то небрежно отодвинул мальчика в сторону, словно досадную помеху. Томас с Кристофером обернулись точно под солнухи вслед солнцу и расплылись в совершенно одинаковых радостных улыбках. Перед глазами Джеймса возникла чья-то светлая, сияющая золотом волос-голова. Это был еще один ровесник Джеймса, которого тот хоть немного знал, Мэтью Фэйрчайлд. Его родителей Джеймс называл тетей Шарлоттой и дядей Генри, потому что тетя Шарлотта воспитывала Уилла Эрондейла, когда была главой Лондонского института, до того, как стала консулом, самым главным человеком в мире сумеречных охотников. Приезжая в Лондон, тетя Шарлотта и ее брат Чарльз никогда не брали Мэтью с собой. Считалось, что он не может бросить дядю Генри, тот получил много ран в битвах с демонами еще до того, как мальчики родились, и редко покидал Идрис. Но Джеймс был уверен, что это не настоящая причина. «Может, Мэтью просто нравилось в идрисе и он не хотел никуда оттуда уезжать?» Джеймс точно знал о нем только одно. Мэтью Фейрчайлд совершенно не страдает от застенчивости. Они не виделись уже пару лет, но он хорошо помнил этого блондина. На всех семейных собраниях, на которых Джеймс в лучшем случае держался где-нибудь в сторонке, а то и вовсе уходил на лестницу читать книжку, Мэтью становился душой компании. Он разговаривал со взрослыми так, будто и сам был взрослым. Он танцевал с пожилыми леди, он очаровывал родителей и бабушек с дедушками и успокаивал расплакавшихся младенцев. Мэтью любили все, но вот чего Джеймс точно не помнил, это чтобы Мэтью был помешан на одежде. Во всяком случае, до сегодняшнего дня. На нем были бриджи до колена, остальные студенты носили обычные длинные брюки и бархатный пиджак цвета шелковицы. Даже золотые волосы Мэтью были причесаны и уложены, как показалось Джеймсу, более сложным способом, чем у остальных парней. «Ну разве это не скука?» обратился Фэйрчайлд Кристоферу с Томасом, тем самым мальчиком, с которыми Джеймс надеялся подружиться. «Вокруг, похоже, одни болваны. Я уже схожу с ума от мыслей о своей напрасно потраченной молодости». «И не пытайтесь меня переубедить, иначе я сломаюсь окончательно и начну неудержимо рыдать». «Ну-ну», — Кристофер погладил Мэтью по плечу. «Что тебя на этот раз расстроило?» «Твое лицо, Лайтвуд!» Мэтью ткнул Кристофера локтем в бок. Кузены Лайтвуда рассмеялись и подошли к Фаерчайлду почти вплотную. «Они уже дружат, это очевидно, и Мэтью несомненный лидер». «Похоже, план Джеймса по поиску друзей рухнул в тартарары». э, -э С трагическим видом выдавил из себя Джеймс. «Здравствуйте!» Кристофер смерил его дружелюбным, но совершенно пустым взглядом, и сердце Джеймса и до того болтавшееся где-то в районе коленей рухнуло в пятки. Однако Томас улыбнулся ему. «Привет!» Джеймс улыбнулся в ответ, испытывая благодарность за поддержку, А миг спустя Мэтью обернулся, чтобы посмотреть, кому обращается Томас. Фэйрчайлд был выше Джеймса и смотрел на него сверху вниз. Солнечные лучи обрисовывали его волосы ярким контуром, отчего казалось, что Мэтью гораздо выше, чем был на самом деле. «Джейми Эрандейл, если я ничего не путаю!» Говоря, он чуть растягивал слова. Джеймс тут же ощетинился. «Предпочитаю Джеймс!» «А я бы предпочел учиться в школе, посвященной искусству, красоте и культуре, а не торчать на краю света в мрачной каменной лачуге, забитой неотесанными мужланами, которые только и делают, что рвутся калашматить демонов большими длинными мечами», отозвался Мэтью. «Но тем не менее, мы все тут». «А я бы предпочел учить воспитанных и вежливых студентов», раздался за спинами мальчиков чей-то голос. «Но тем не менее, преподаю в школе для нефилимских отпрысков». Они обернулись и дружно вздрогнули. У мужчины неслышно подошедшего сзади, волосы белели как снег, хотя по внешнему виду не сказать было, что он старик, а из-под луканов выглядывали короткие рожки. Но самой примечательной его чертой была зеленая цвета винограда кожа. Джеймс сразу понял, что перед ним стоит маг. Собственно, он даже догадался, кто это – Бывший верховный мак Лондона Рагнарфелл, теперь обитавший в деревне недалеко от Аликанты. В порядке развлечения и ради отдыха от своих магических занятий он согласился в этом году преподавать в Академии. Джеймс знал, что маги – хорошие люди, союзники сумеречных охотников. Отец часто рассказывал ему о своем друге Магнусе Бейне. Мак очень хорошо относился к Уиллу Эрондейлу, когда тот был совсем юным. Но отец не упоминал, чтобы у Магнуса Бэйна была зеленая кожа, а Джеймсу даже не приходило в голову спросить его об этом. Теперь же его разбирало любопытство. «Кто из вас Кристофер Лайтвуд?» — строго спросил Рагнар Фел. Взгляд его обижал всех четверых и остановился на том, кто выглядел самым виноватым. «Ты?» «Слава Ангелу нет!» — открестился Томас и покраснел, что было заметно даже под ярким летним загаром. «Без обид, Кристофер!» «Я не обиделся!» Тут же отозвался Кристофер. Он чуть сощурился, поглядев на Рагнара так, словно только что заметил этого высокого зеленокожего человека. «Здравствуйте, сэр!» «Ты Кристофер Лайтвуд?» С непонятной угрозой в голосе переспросил Рагнар. Кристофер рассеянно уставился на дерево за спиной мага. «Хм... Думаю, да». Рагнар не сводил пристального взгляда с развивающихся на ветру каштановых волос Кристофера. Джеймс испугался, что сейчас маг взорвется словно зеленый вулкан. «А вы что, не совсем уверены, мистер Лайтвуд? Или вы во младенчестве перенесли неудачное столкновение?» «Что?» — удивился Кристофер. Рагнар повысил голос. «Столкновение головы с полом я имею в виду». В этот момент Мэтью Фейрчайлд произнес: «Сэр, и улыбнулся. Джеймс совсем забыл об этой улыбке, хотя она нередко вызывала потрясающий эффект на семейных собраниях. Улыбкой Мэтью покупал себе и разрешение пойти спать попозже, и еще один рождественский пудинг, и вообще все, чего ему хотелось. Взрослые не в силах были устоять перед улыбкой. В эту улыбку Мэтью вкладывал всего себя, и она творила чудеса. От нее плавилось масло, и пели птицы, От нее люди начинали вести себя словно завораженные. Сэр, простите Кристофера, пожалуйста. Он малость рассеянный, но это точно Кристофер. Трудно было бы спутать его с кем-нибудь еще. Я ручаюсь, что это он, и он не сможет с этим поспорить. На Рагнара улыбка подействовала точно так же, как на остальных взрослых. Он чуть смягчился. В Мэтью Фейрчалд? Улыбка Мэтью стала еще лукавей. При желании я мог бы это отрицать при желании я мог бы отрицать все что угодно, но меня действительно зовут мэтью и уже много лет что вид урагнеа Фелла был такой словно он упал в яму с душевно больными и не может оттуда выбраться. джеймс откашлялся он цитирует оскара уальда сэр мэтью взглянул на него, темные глаза чуть расширились от изумления. «Ты поклонник Оскара Уальда?» «Он хороший писатель», — холодно заметил Джеймс. «Но не единственный. Хороших писателей много. Во всяком случае, я многих читал», — добавил он для ясности, уверенный, что Мэтью за свою жизнь прочёл не столь уж много. «Джентльмены», — вклинился Рагнар Фелл. Голос его был острым, как лезвие кинжала. «Не могли бы вы на мгновение оторваться от очаровательной литературной беседы?» и выслушать одного из ваших преподавателей, если, конечно, вы приехали в это заведение, чтобы учиться. Я получил письмо, касающееся Кристофера Лайтвуда и одного неприятного инцидента, который весьма обеспокоил Конклав». «О, да. Это был очень неприятный инцидент», — со всей искренностью кивнул Мэтью, словно уверенный, что Рагнар им сочувствует. «И это еще мягко сказано, мистер Фейрчайлд» ведь вы как я понимаю в курсе о чем идет речь в письме сообщается что вы взяли на себя полную ответственность за мистера Лайтвуда и что на тот период пока он обучается в академии вы торжественно обещаете держать любые все без исключения взрывчатые вещества в вне его досягаемости джеймс перевел взгляд с мага на мэтью а потом на кристофера лайтвуд по прежнему с мечтательной благожелательностью рассматривал дерево В отчаянии Эрон Дейл обернулся к Томасу. «Взрывчатые вещества?» – спросил он одними губами. «Даже не спрашивай», – отозвался Томас. «Пожалуйста». Томас Лайтвуд был старше Кристофера и Джеймса, но гораздо меньше ростом. Тетя Софи предпочла подержать его дома еще год. Томас рос очень болезненным мальчиком. Сейчас его нельзя было назвать болезненным, но высоким он так и не стал. Загар в сочетании с темно каштановыми волосами, карими глазами и маленьким ростом придавал Томасу сходство с маленькой норовистой рыжей лошадкой. Джеймс вдруг понял, что ему хочется погладить Томаса по голове, но вместо него это сделал Мэтью. «Мистер Фелл», — сказал Фэйрчайлд, — «это Томас, это Кристофер, это Джейми». «Джеймс», — поправил Джеймс, — «вам совершенно не о чем беспокоиться». С непоколебимой уверенностью в голосе продолжал Мэтью. «Точнее, стоит беспокоиться о том, что мы все оказались в заложниках у бесчувственных демоноборцев, которые и в грош не ставят все то, что в этой жизни по-настоящему важно. Но беспокоиться о взрывах нет ни малейшей причины, потому что никаких взрывов я больше не допущу». «Это все, что я хотел от вас услышать», — заметил Рагнар Рагнарфел. «И вы могли бы обойтись гораздо меньшим количеством слов». Он развернулся и ушел, даже спиной излучая крайнее раздражение. Он был зеленый, прошептал Томас. Определенно, сухо подтвердил Мэтью. Определенно, бодро переспросил Кристофер. А я и не заметил. Томас печально глянул на кузена. Фэйрчелд с потрясающим равнодушием его проигнорировал. А мне понравился уникальный цвет нашего преподавателя. Он напомнил мне о зеленых гвоздиках, которые в подражании Оскару Уальду носят его последователи. По-моему, один из актеров в его. в одной из его пьес носил на сцене зеленую гвоздику. Это было вере леди Уиндермир, подсказал Джеймс. Мэтью явно рисовался, стараясь показаться особенным, не таким, как все, но у Джеймса просто не было на это времени. Фейрчилд вернул на лицо улыбку. Джеймс без удивления заметил, что на него она не действует? Да, ответил Мэтью. Конечно. Джейми, как поклонник Оскара Уальда, Эй! донеслось откуда-то слева от Джеймса. Вы, новички, уже битых пять минут тут толкуете. Единственная тема для разговора, которая пришла вам в голову, простец, брошенный в тюрьму за непристойное поведение. Так ты тоже знаешь Оскара Уальда Аластор? Спросил Мэтью. Джеймс посмотрел на высокого парня, выше их всех и явно старше. Волосы у него были светлые, а брови темные, четко очерченные, словно два густых мазка черной краски. Стало быть, это и есть Аластор Карстерс брат лучшей подруги Люси, с которым отец предлагал Джеймсу подружиться. Почему-то Джеймс представлял себе кого-то более приветливого, похожего на Карделию. Хотя, может, аластор был бы настроен более дружелюбно. Не застань он Джеймса в компании заносчивого Мэтью. «Я знаю многих преступников из числа простецов», — холодным тоном заявил Аластор Карстерс. «Я читаю газеты простецов, еще в их новостях признаки демонической активности, но читать еще и пьесы мне как-то в голову не пришло, знаешь ли». Двое его спутников согласно кивнули в знак солидарности. Мэтью глянул на их лица и расхохотался. «Ну, конечно. Что проку в драматургии для таких скучных людишек, напрочь лишённых воображения, да и в живописи или в танце, в чем угодно из того, что делает жизнь интересной? все таки какое несказанное счастье! Угодить в эту промозглую школу, где мне будут капать на мозги, пока они не усохнут до размеров ваших!» Он похлопал ластора Карстерса по руке. Джеймс поразился, что тот не заехал тут же Фейерчалду в челюсть. Томас пялился на Аластора с точно такой же паникой во взгляде. Валите отсюда, попросил Мэтью. Ну же, мы с Джейми просто болтали. Аластор рассмеялся, смех его звучал обиднее, чем самое злое и резкое слово. Эх, ты, малолетка! Я всего-то хотел объяснить тебе, как мы живем тут в Академии. «Если ты настолько туп, что не слушаешь добрых советов, я в этом не виноват». «Ну да, у тебя хоть язык имеется, в отличие от вот этого». Карстерс повернулся и сверкнул глазами на Джеймса. Такой поворот событий настолько встревожил и удивил мальчика, он же еще вообще ничего не сделал, что он просто уставился на Карстерса с открытым ртом. «Да-да, ты парень со странными глазами», — подтвердил Аластор. «На что таращимся?» «Я...» Он не мог выдавить ни слова. «Я...» Глаза у него действительно странные. Это Джеймс знал. На самом деле очки ему не требовались, разве только для чтения. Но он все равно носил их постоянно, чтобы прятать за ними глаза. Джеймс почувствовал, что краснеет. Голос Аластора стал таким же резким, как и смех. «Как тебя зовут?» «Э... э... э, -э Пробормотал Джеймс. Ангелом клянусь, у него и вправду глаза ужасные, заметил какой-то мальчик, стоявший справа от Карстерса. Аластор снова рассмеялся, на этот раз гораздо веселее. Желтые! Точь в точь, как у козла! Я не. Да ты не напрягайся, Козлик! отмахнулся Аластор. Не говори ничего, не надо. Просто подумай о том, не пора ли тебе с дружками перестать сходить с ума попростить сам и снизойти до таких мелочей, как борьба с демонами, например. Ну или там соблюдение закона, раз уж вы все равно здесь. Как ты считаешь?» Он развернулся и пошел дальше по двору, сопровождаемый смехом своих спутников. Джеймс слышал, как по толпе студентов, словно рябь от брошенного в воду камня, разлетается это ужасное слово и хохот. «Козлик! Козлик! Козлик!» Мэтью тоже рассмеялся. «Ну и что?» «Спасибо огромное, что втянул меня в это!» — выплюнул Джеймс. Развернувшись на пятках, он поспешил убраться подальше от этих друзей, которых так надеялся найти в Академии. Новое его прозвище летело за ним по пятам. Джеймс сделал кое-что, чего обещал себе больше никогда не делать. Волоча за собой тяжелую сумку... Он прошел по двору через вестибюль и дальше по лестницам, пока не отыскал местечко, оказавшееся довольно уединенным. Там он уселся и открыл книгу. Он сказал себе, что прочитает всего несколько страниц, а потом пойдет обратно вниз. Граф Монте-Кристо как раз спускался на своих врагов на воздушном шаре. Он очнулся несколько часов спустя, внезапно заметив, что небо уже стало темно-серым, а звуки из школьного двора практически не слышны. Мама с Люси по-прежнему были в Лондоне далеко-далеко отсюда, а отец, наверное, уже уехал домой. Академия сумеречных охотников, полная незнакомцев, стала для него настоящей западнёй, он даже не знал, где сегодня будет спать. Джеймс побрел по школе в поисках спален, ни одной он не нашел, зато сполна насладился изучением нового, такого огромного и красивого места в гордом одиночестве. Здание Академии поражало великолепием. Каменные стены сияли будто отполированные, люстры были словно сделаны из драгоценных камней. В конце концов Джеймс решил вместо спальни поискать столовую, и по дороге он обнаружил немало прекрасных гобеленов, изображающих знаменитых сумеречных охотников с древнейших времен до наших дней. Некоторое время он простоял перед портретом Джонатана сумеречного охотника в пору его участия в крестовых походах. Джеймс разглядывал замысловатый многоцветный узор, пока ему не пришло в голову, что скоро начнется ужин, а ему вовсе не хочется привлекать к себе излишнее внимание. звуки сотен далеких голосов подсказали Джеймсу, где нужно искать столовую. Поборов тут же возникший позыв убежать куда подальше, он попытался мысленно надеть на себя броню и прошел в двери. К облегчению Джеймса ученики еще только собирались ужинать. Старшекурсники бесцельно слонялись по столовой и непринужденно с видом давних друзей болтали друг с дружкой. Новички нерешительно топтались на месте, точно как и сам Джеймс. Все, кроме Мэтью Фейрчайлда. Тот с презрением рассматривал сияющие столы красного дерева. «Надо выбрать самый маленький столик», обратился он к своим приспешникам Томасу и Кристоферу. «Я здесь против своей воли». И не собираюсь разделять ужин со всеми этими грубиянами и буйно помешанными идиотами. — А знаешь, — громко заметил Джеймс, — Аластор Карстерс был прав. — Мне это кажется маловероятным, — ответил Мэтью и обернулся. — А, это ты. А чего ты все еще таскаешь с собой сумку? — Не думаю, что я должен перед тобой отчитываться, — произнес Джеймс, Понимая, что ничего более нелепого, в ответ он и придумать не мог. Томас страдальчески прищурился, будто до этого момента верил, что Джеймс не из тех, кто говорит странные вещи, а теперь вере пришел конец. «Ну да ладно», — примирительно отозвался Мэтью. «В чем Аластор Карстерс был прав?» «Люди приезжают в Академию, потому что надеются стать настоящими сумеречными охотниками и спасать жизни. Это благородная и достойная цель». «И ты не имеешь права глумиться над каждым, кого здесь встречаешь». «Интересно, как же еще мне развлекаться в этом мрачном месте?» — запротестовал Мэтью. «Ты можешь сесть с нами, если хочешь». В его карих глазах мелькнула веселая вспышка. Потому как Мэтью смотрел на него, Джеймс пришел к выводу, что тот над ним смеется, хотя и не мог понять, как именно. «Нет, спасибо», — коротко отозвался он. Джеймс огляделся. Сумеречных охотников-первокурсников уже заботливо рассадили за столами явно дружественными группками, оставалось только несколько парней и даже девушек, по которым, Джеймс сразу это понял, было видно, что они простецы. И дело не в одежде или во внешнем виде, дело в том, как они себя вели, так словно боялись, что на них вот-вот нападут. Сумеречные охотники, наоборот, всегда держались так, будто готовы к нападению в любой момент. За одним из столов Джеймс приметил мальчика в изрядно поношенной одежде. Тот сидел один. Эрондейл пересек столовую и присел к нему за столик. Можно? спросил он с отчаянием и оттого слишком резко. Да, ответил мальчик. Да, пожалуйста, меня зовут Смит. Майкл Смит. Майк. Джеймс потянулся через стол и пожал ему руку. Джеймс Эрондейл. Глаза Майка удивленно распахнулись, Он явно знал, что это фамилия сумеречных охотников. «Моя мама росла среди простецов», — быстро объяснил Джеймс. «В Америке, в Нью-Йорке». «Твоя мама была из простецов?» Незнакомая девочка подошла и села к ним за столик. «Эсме Филпот», — добавила она, быстро пожав ему руку. «Я не оставлю эту фамилию после восхождения. Наверное, даже имя поменяю». Джеймс понятия не имел, что на это сказать. Ему не хотелось обижать Эсми, соглашаясь с ней, или хуже того, споря насчет ее имени. Он не был готов к общению с незнакомой девушкой. Вообще девочек редко отправляли в академию. Конечно, воины из них получаются не хуже, чем из мальчишек, но никто бы никогда в жизни в этом не признался. Да и родители предпочитали держать дочерей под крылом поближе к себе. Некоторые считали, что в академии слишком много всяких правил, некоторые, что слишком мало. Сестры Томаса, например, очень талантливые девочки, в Академию не приехали. Семейная легенда гласила, что кузина Томаса, Анна Лайтвуд, которую вообще сложно было представить среди студентов Академии, заявила, что если ее отправят сюда учиться, она сбежит и подастся в Тареадоры. «Ммм... Да уж, ничего не скажешь. Джеймс умел красиво разговаривать с женщинами. А твоя мама без проблем пережила восхождение?» с нетерпением поинтересовался майк джеймс закусил губу он привык что все вокруг знают историю его матери ребенка похищенного сумеречного охотника и демона ребенок сумеречного охотника всегда становится сумеречным охотником так что мать принадлежала к миру нефилимов но она была единственной в своем роде и кожа ее не выносила рун Джеймс не имел ни малейшего понятия, как объяснить все это людям, которые ничего об этом не слыхали. Он боялся, что его неправильно поймут, и это плохо отразится на маме. «Я знаю многих, кто пережил восхождение без особых проблем», — наконец ответил он. «Моя тетя Софи, сейчас ее зовут Софи Лайтвуд, была из простецов. Папа говорит, что в жизни не видел никого храбрее ни до, ни после восхождения». «Какое облегчение!» Выдохнула Эсми. Слушай, мне кажется, я слышала о Софи Лайтвуд. Какое ужасное разочарование! протянул один из парней, которых Джеймс видел вместе с Аластором Карстерсом. Как низко пал наш козлик Эрондейл, сидит вместе с отстоем. Раздался смех. Это хохотали Аласторы второй его приятель. Они прошли мимо и сели за столик с другими старшекурсниками-сумеречными охотниками. И Джеймс был уверен, что услышал несколько раз приглушенный шепот «Козлик! Козлик!». Он почувствовал, как вскипают внутри гнев и стыд. Что да Мэтью Фейрчайлда, то Джеймс в его сторону даже не смотрел, но может всего раз или два. После того, как Эрондейл бросил его стоять посреди столовой, Мэтью тряхнул белокурой головой и выбрал себе огромный стол, и ни словечком свой выбор не прокомментировал. Сидел между Томасом и Кристофером словно принца своей свитой, травил шутки и приглашал других учеников к себе за стол, так что вскоре там просто не осталось места. Он переманил нескольких сумеречных охотников, и даже кое-кто из студентов постарше подсел послушать его байки, судя по всему, ужасно забавные. В конце концов, даже Аластор Карстерс подошел к его столику на несколько минут, так что теперь их, видимо, можно было назвать друзьями. Потом Джеймс перехватил взгляд Майка Смита, тот тоскливо разглядывал столик Мэтью. На лице мальчика отражалась печаль вечного чужака, недопущенного к общему веселью, и обреченного всегда сидеть за куда менее интересным столиком и общаться с куда менее интересными людьми. Джеймс, конечно, хотел завести друзей, но не хотел, чтобы с ним общались только за неимением лучшего. Он всегда боялся, что в его обществе окажется утомительно и скучно. И не знал, почему в книгах не учат, как говорить так, чтобы другие хотели тебя слушать. После ужина Джеймсу все таки пришлось обратиться к преподавателям, чтобы те помогли ему отыскать спальню. Ректор Эшдаун и Рагнар Фелл, когда он наконец нашел их, были заняты очень серьезным разговором. «Мне очень жаль, что так получилось», — сокрушалась ректор. «Мы впервые видим мага среди наших преподавателей». «И мы счастливы, что вы с нами. Академии полезно будет очиститься от... пережитков прежних, не таких мирных времен». «Благодарю вас, ректор Эшдаун», — ответил Рагнар. «Думаю, вполне достаточно будет снять голову мага со стены в моей спальне». «Мне очень жаль», — снова извинилась Эшдаун и понизила голос. «А вы были знакомы с... с этим почившим джентльменом?» Рагнар с неприязнью уставился на нее, хотя, может, мистер Фелл всегда так на всех смотрел. «Если бы вам попалась отрезанная голова какого-нибудь Нефилима, вам обязательно нужно было бы быть с ним знакомым, чтобы не пожелать ночевать в одной комнате с его оскверненными останками». Третье отчаянное извинение ректора было прервано кашлем Джеймса. «Я прошу прощения», — сказал он. «Не могли бы вы подсказать, как мне пройти к себе в комнату?» я я кажется заблудился и запутался тут совсем а, -а, -а юный мистер эррандейл казалось жда он почти обрадовалась что ее перебили конечно давайте я покажу вам дорогу ваш отец поручил мне передать вам письмо я вручу вам его по пути рагнар Фел сердито хмурился им вслед джеймс надеялся что не завел себе еще одного врага ваш отец сказал «Ах, как все-таки очароваселен валийский язык! Вы не находите? Такой романтичный! Ну так вот он сказал «Поп Л. В. «А что это значит?» Джеймс покраснел. Он считал себя уже слишком взрослым для уменьшительных имен. «Это просто значит... Это значит удачи. Спускаясь за ректором в вестибюль, мальчик не мог сдержать улыбки. Но чей еще отец мог совершенно очаровать ректора просьбой передать сыну таинственное послание? Джеймс почувствовал, что он все-таки не одинок. Ровно до сих пор, пока ректор Эшдаун не открыла дверь его новой комнаты, не попрощалась с ним веселым тоном и не оставила наедине с его ужасной судьбой. Это была очень симпатичная комната, просторная, с кроватями из грецкого ореха и белыми льняными балдахинами на витых столбиках. Здесь имелся большой резной гардероб и даже книжный шкаф. А еще здесь обнаружилось одно огорчающее и раздражающее обстоятельство в лице Мэтью Фейрчайлда. Тот стоял перед столом, на котором красовалось десятка-полтора щёток для волос, несколько странных бутылок и груда расчесок. «Приветик, Джейми!» – сказал Мэтью. «Мы с тобой соседи по комнате. Замечательно, правда? Уверен, что мы с тобой прекрасно уживёмся». «Джеймс», — холодно поправил Джеймс, — «зачем тебе столько расчесок?» Фейерчайлд жалостью глянул на него. «Ну не думаешь же ты, что все вот это...» Он широким жестом указал на собственную голову. «Получилось, само собой». «Не знаю, мне хватает одной расчески». «Ну да», — заметил Мэтью. «Я так и понял». Джеймс прислонил чемодан к ножке кровати, Вытащил графа монте и направился к двери. «Джейми?» — позвал Мэтью. «Джеймс!» — выплюнул Джеймс. Фейерчайлд расхохотался. «Ладно, ладно. Джеймс, куда это ты собрался?» «Куда-нибудь в другое место!» — заявил Джеймс и хлопнул за собой дверью. Он не мог поверить, что судьба оказалась к нему так несправедлива, назначив делить комнату с Мэтью. Мальчик отыскал еще одну уединенную лестницу и читал допоздна, пока не решил, что уже достаточно поздно, и Фейр -чайлд наверняка уснул. Джеймс прополз по коридору, зажег свечу и стал читать дальше, лежа в кровати. Должно быть, он слишком уж зачитался. Когда Джеймс проснулся, Мэтью в комнате уже давно не было, в довершении всего он еще и жаворонок. К тому же сам Джеймс, Безбожно опоздал на первый свой урок в академии. «Ну чего же еще ждать от козлика Эрондейла?» Парня, который это заявил, Джеймс видел впервые. Кое-кто захихикал. Эрондейл мрачно плюхнулся на стул рядом с Майком Смитом.